Глава пятьдесят девятая. Сара, играя на арфе для Лии, Доротеи и Изабель, и без стука в дверь догадалась, кто подошел к каюте. Тяжелые шаги Арента по деревянным половицам перекрывали звуки арфы. Сара распахнула дверь. Вид Арента красноречиво говорил о тяготах, выпавших на его долю за эти дни. Солба и из зашитой раны на руке сочилась кровь. Кожа на запястьях была содрана. Он насквозь промок в вонючей воде, а по измученному лицу было видно, с каким трудом он донес сюда туго набитый мешок. Доротея, Изабель и не выпуская из рук кружек с вином, тоже вышли из каюты. Арант бросил свою ношу на порог и хрипло сказал. «Сэмми был прав насчет Воса. «Он вор?» — спросила Сара. «Да». «Это причуда?» — Сара глядела мешок. «Нет», — ответил арант — «в этом Сэмми ошибся». Вот что украл Вос. Аронт пнул мешок, и на пол высыпалась серебряная утварь, кубки, диадемы, драгоценные камни, золотые цепи и изящные украшения. Кресси уставилась на сверкающий у ног драгоценности. Восс говорил, что скоро разбогатеет. Она опустилась на колени и жадно запустила руку в груду сокровищ. Так вот, что он имел в виду. «Здесь целое состояние», — пораженно произнесла Сара. Она поглядела на Арента, заметила его болезненную бледность, рассеянный взгляд. «Где он все это взял?» «Он не успел сказать. Прокаженный его убил». «Прокаженный? Вы видели прокаженного?» «Он спас мне жизнь». Аронт тяжело привалился к стене. «Меня тоже собирался убить, но учуял в кармане четки моего отца. Взял их, а мне предоставил самостоятельно выбираться из пуд». «Вос убит?» — в ужасе ахнула Кресси. «Вот болван!» Лия принялась ее успокаивать, а Сара положила руку на грудь Арента. Сквозь тонкую ткань рубашки чувствовалось, что у него жар. «Вам нужно лечь, вас лихорадит», — заявила она. «Да эти драгоценности старше меня!» — проговорила Доротея, радостно нанизывая кольцо за кольцом себе на пальцы. «Мне идет?» — она вытянула вперед руку. «Погоди-ка!» — Сара сняла кольцо с ее пальца. «Мне знаком этот герб. В детстве отец заставлял меня зубрить все подряд церемониальные знаки. Гербы, титулы знатных родов, генеалогические древа — это герб рода Диксма». «Гектор, Диксма, один из тех, в кого вселился Старый Том», — ответила Кресси. «Я видела его в списке из каюты Яна». «Да, я читала о нем в демонологии», — подтвердила Сара, пытаясь вспомнить страницу. Диксма, второй сын в семействе богатых торговцев», — подсказала Изабель. «Зандер заставил меня выучить демонологию наизусть. В Диксму Старый Том вселился в 1609 году». и в его облике совершал темные ритуалы в семейном особняке. Несколько месяцев из окрестных деревень пропадали служанки, и Пьетеру удалось выяснить, что всех их вызывали в особняк. Он отправился туда их освобождать, но оказалось, что они зверски убиты. Пьетер сразился со Старым Томом и изгнал его из Гектора, а тот сбежал из страны, иначе крестьяне отправили бы его на костер. «А может, ВОЗ и был старым Томом?» — вслух подумала Кресси. «Такое возможно?» Он пометил символом ящики в трюме. Невнятно произнес Арант, стуча зубами от лихорадки. Но он сказал, что демон тут ни при чем, и что страх перед ним — прекрасное прикрытие для преступления. «Пойдемте, Ааронт», — забеспокоилась Сара. «Вам надо прилечь». «Мне надо поговорить с Сэмми». А вы сообщите дяде Провоса, пусть думает, что причуду украл он. Нельзя, чтобы секли невиновных. Ааронт, шатаясь, побрел прочь. Сара бросилась за ним, он ухватился за стену, чтобы не упасть. «Один дойдете?» — спросила Сара. Арент мрачно рассмеялся. «День выдался долгий. Сегодня меня многие пытались убить». Он задумался. Уж не знаю, был ли с старым Томом, демоном, который то ли существует, то ли нет. Если да, то его призвал мой дядя, человек, которого я любил, но который стал мстительным, бессердечным негодяем и убийцей. ВОС наворовал добра из фамильной сокровищницы, которую старый Том разграбил почти тридцать лет назад. Мой новый друг вырезал население целого острова, а на корабле, согласно пророчеству убитого пастора, Вот-вот произойдет святотатственное чудо, за которым последует кровавая резня. И хуже всего, единственный человек, который мог бы пролить свет на эту тайну, заперт в темной коморке по ложному обвинению моего деда, и я, черт возьми, ничем не могу ему помочь», — выдохнул Аренд и в беспамятстве повалился на пол.